Глава 9 Вот что они за люди? Или не люди? Или не пойми, кто они вообще? Сказали о задании, показали стрелы, и что вы думаете, они начали меня вводить в курс дела? Нет. Прибежал прикольный ёжик с братвой. Они принесли на своих спинах бочки с пойлом. Как они его назвали? Кровь внезвергнутого. Черная смольная жижа с нежным мятным вкусом. А еще, когда ее пьешь, тебя распирает от удовольствия, только странного. Я могу это сопоставить с тем состоянием, когда ловишь отходняк после тяжелой битвы. И пошла вечеринка по новой. А как же задание? Не переставал я спрашивать, надежде получить ответы на свои вопросы. Ну что ты за зануда такая сегодня? Хорошо же сидим. «Давай я тебе еще подарюка эксклюзивного напитка», — обнял меня Хаус и щедро плеснул в мою кружку. Как же я устал от них. Потом появились эльфики с завязанными глазами и стали танцевать на столах. Позже из портала выпихнули перепуганного тролля, который залез на сцену и стал петь. Вот тут и обомлел. Здоровая рожа вся в шрамах, поет. Я словами это передать не могу. Он пел, как лучший оперный перец во всей вселенной. Голос был настолько прекрасным, что в моем мире он точно заслужил бы мировую славу. «А давайте теперь поставим на драку, а?» — предложила после концерта Бездна. Ее поддержал Хаус, а меня, конечно, никто и не спрашивал. «Ну да, кому важно мнение Варга, который тут уже скоро на стены полезет от желания испытать новые стрелы?» «Ладно, я вижу, что ты хочешь что-то у меня спросить», — подсела поближе ко мне Бездна. «Давай, я помогу тебе». «Хм». Она явно не про задание хочет поговорить. И вот тут главный вопрос. О чем спросить? Кажется, я знаю. Ты уже прочитала мой вопрос? Тут я даже не сомневался. Бездна улыбнулась и положила свою голову у меня на плечо. Ты угодил Кае, поэтому она и отправляет к тебе своих детей. Ей понравилось с тобой охотиться, хотя ты был таким слабым по ее меркам, но прямо продолжал охоту, даже сильно израненным. А вот это интересно. Надеюсь, я не услышу, как Кая планирует потом сожрать и меня. А еще ее дети хорошо и быстро растут у тебя, и вкусно питаются. Ты помогаешь им стать сильнее. Но ты не можешь дать им того, что может только она, а именно опыт. Вот потому иногда они будут отправляться назад к ней. Но не переживай, эта милашка пока что поживет у тебя. Ты, главное, ее не обижай. Она очень ранимая и безумно любит ласку, как и все женщины. Правда, можешь натравить ее на своего врага, и тогда увидишь очень интересную картину. Вот тут я решил про себя, что точно натравливать ее ни на кого не буду. Пусть лучше постоянно живет у девочек, а те ее любят и балуют. Если мой Жорик так на нее реагирует, то не уверен, что и моя психика выдержит это. В конечном итоге мы поболтали еще полчаса, и попойка продолжилась. А потом я и вырубился, и очнулся уже голый, лежа на соломенной крыше. и, судя по всему, а именно, что мимо меня сейчас проезжает конная кавалькада, я уже нахожусь не в своем мире. Что я, где я, даже не представлял. Только то, что совсем голый, меня напрягало. Плохой признак проснуться в таком виде после хорошей попойки. Благо, мое беспокойство долго не продлилось, я обнаружил рядом с собой свои вещи, аккуратно сложенные, и пахли они, как после стирки, только травами. А рядом лежала записка. «Ну ты и вчера, братишка. Какой же ты, оказывается, за... псих. Залез с эльфийками из клана у в розовый бассейн. За такой поступок я тебя зауважал еще больше. Только ты не успел раздеться, и мне пришлось потом постирать все твои вещи. Кстати, совсем забыл. Бездне так понравился тот танец. Обалдеть!» «Твою ж мать! Что я натворил прошлой ночью?» «Как сидел на заднице, так и застанал, хлопнув себе по лицу». Сколько раз говорил себе, не бухай, непонятную жижу вместе с хаосом и бездной. Но, блин, как им отказать, если за отказ они могут тебя слегка аннигилировать? Такс, Быстро оделся и давай осматриваться по сторонам. Из приятного под одеждой лежали стрелы, которые я мигом схватил и засунул в инвентарь. Вот оно. Теперь я могу найти их на торговой площадке и потом создавать своим новым навыком. Сразу захотелось их испытать. Я начал искать, где это можно сделать. А тут сейчас, кстати, вечер, и довольно шумно. Создал платформу и забрался повыше, а затем осмотрелся. Вижу, что под замком есть место, в котором что-то происходит. Такая музыка, кажется, сейчас там дискотека. Пойти туда, что ли? Кстати, бездна, а ты не хочешь отправить мне сюда ближайшим рейсом моего Жорика?» Молчит. «Но слышит меня, судя по порталу, который открылся, из него выпал изумлённый Жора». Его падение было оглашено на всю округу протяжным воплем. Ещё бы. Портал открылся в небе метров такстона с землёй. Интересно, она хоть парашют удала? И как мне его перехватить в воздухе? Походу, никак. Остаётся только надеяться на его живучесть. Однако у неё всё было схвачено. Пролетев половину отрезка пути, у него открылся маленький, по ему парашютик. А ведь я шутил, когда подумал о нём. с таким криком теперь летит к земле мелкий и, конечно же, сразу привлекает к себе внимание. Наверное, это его антиудача. Но когда я прибыл на место его приземления, то обнаружил, что он приземлился прямо на прилавок лавки местного булочника. Стоит говорить, что лежать на сдобных булочках просто так он не стал, и теперь жует, пока пухлый булочник орёт на Жорика и зовет стражу. Я да сам подойти поближе к нему боится. А Жоре плевать, Жора стресс заедает. Ладно, Дал ему еще пару минут набрать побольше пирогов, которые он запихнул в инвентарь и только потом забрал его оттуда, пока стража не пришла. А вот когда суровые на вид стражники прибыли, я смог их внимательно рассмотреть. У всех алебарды и кованые доспехи нормальной ковки. Сразу видно, что за этим здесь следят. Это не те оборванцы, которые мне иногда попадались в других мирах. Булочник принялся махать руками и рассказывать, что здесь произошло, при этом громко ругаясь. До меня долетело несколько фраз, которые заставили Жору нахмуриться. «Значит, ты теперь у нас толстый, пузатый хомяк?» — усмехнулся я, глядя на Жору. А он, на мои слова, только хмуро надул щеки и, сложив руки на груди, обиженно отвернулся от меня. «Какой он прикольный! Думают, что я не замечаю, как он тихаря дожевывает ворованную булку». Стоять просто так уже не было смысла, и я решил кое-что проверить. Достал стрелу сонного дыма и пустил ее в сторону стражников. Вот только перестарался я, Малеха. Я думал, что она разобьется о доспех, но никак не попадет в щель и не ранит стражника. Из его доспеха мигом хлынул поток дыма, который заставил всех собравшихся здесь закашляться, и уже через минуту три все, вдохнувшие этот дым, упали на колени. А мне стало интересно, что будет, если я его тоже вдохну? Вырублюсь или нет? А нет, не все вырубились. Один стражник сопротивляется и даже прикрыл нос каким-то куском ткани. Вот только не повезло ему сегодня. Именно он ржал над пузатым хомяком, а злой Жора уже стоит за его спиной. Это первый в мире стражник, которого вырубили калачиком с маком. «Наигрались?» — очнулась после вчерашнего бездна и решила поговорить со мной. «Как ты, дорогая, головка не болит?» Не мог я упустить такой возможности, чтобы немного не поиздеваться над ней. «Может, тебе принести боржоми?» «И, кстати, что-то я не слышу от нее прежнего веселого смеха». «Можешь», — изумленно согласилась она. «Целое озеро, будь так добр». «Ого, бою, здорово так колбасит. Интересно, что они еще потом пили, когда я уже отключился?» «Лучше тебе не знать. Но один план алкоголя... Вчера горько плакал. Очень сильно плакал, когда мы устроили ночной набег на его запасы. Блин, хорошо, что я вырубился раньше». — Думаешь, — как-то хитро сказала она, — ты хочешь сказать, что это был я? — Не думаю, что это правда. Наверное, она точно разводит меня. — Нет, не хочу. Варк, это была твоя идея. Это ты повел нас в тот настоящий крестовый поход. Теперь, кстати, когда встретишь план Бухла, то беги от него сразу и подальше. Там все сейчас слишком нервные, когда дело коснулось их главной святыни. ё Йо-моё! Вот тут я обалдел, аж голова от неожиданности закружилась. Что я еще вчера вытворял? Бездна, а ты больше ничего мне не хочешь рассказать? Что вчера еще такого необычного было? Почему-то мне вдруг стало так страшно, даже мурашки по спине пробежали дружной толпой. Ну, всего я тебе не расскажу, а то времени сейчас нет на эти подробности. Что значит нет времени? Там же одна короткая история, максимум, верно? Но намек один дать могу. Лучше глянь на свой уровень. Хм, вызываю системное меню с легким ужасом и даже прищуриваюсь, страшно увидеть, что там будет. Почему-то мне в голову лезут мысли, что я уже мог схватиться до пятого уровня. Спрошу систему, а она мне скажет, что я все уровни в карты проиграл. моя голова. Ну вот, она уже похмелилась, кажется, весело ей. Кстати, а почему мне неплохо? «Интересный вопрос. Может, я уже выработал стойкий иммунитет к их волшебному пойлу?» «Ох, дорогой, если ты прибудешь сейчас ко мне своим духовным телом, то, боюсь, умрешь тысячу раз, и мне придется очень долго тебя откачивать», — пояснила она мне. «Что к ней лучше сейчас не соваться?» «Подожди недельку-вторую, и все будет хорошо. Тогда ты сможешь снова меня увидеть. Кстати, хочешь узнать, какого цвета на мне сейчас белье?» «Ну все, доигрался». «Так, Варг, ты мужик, не отвечай ей, не ведись. Соберись силами и глянь, наконец-то, на свой уровень». Собрался силами и глянул. Только на глаза почему-то попался надутый жорик. Он снова что-то жрал. «А!» — вызывающе спросил он у меня с набитым ртом, на пару секунд перестав жевать. «Может, твою прелестную сестренку позвать? Ты рядом с ней такой тихий и послушный». Половинка пирожка выпала из его лапок. А еще, кажется, он подавился. Сейчас стоит на четвереньках и кашляет, пытаясь выплюнуть застрявший кусок в горле. Блин, вот никогда не думал, что Жорика может убить дармовая еда. И это было даже не бургер. Ладно, не отвлекайся, уровень. о а это законно? Где-то очень далеко в мире, который давно уже отстоял свое право на существование. Молодая принцесса грациозно вошла в покои своего отца и остолбенела. «Отец, что случилось?» В миг она выпустила когти и приготовилась к битве. «Успокойся, моя дочь, все хорошо», сказал старшим голосом отец, а ее брат, который сидел рядом, так вообще не мог говорить. Он держал пакетик со льдом у своего глаза, где виднелся здоровенный фингал, переходящий в гематому на всю половину лица. «Вы что, подрались? Что тут произошло? На нас ведь не напали?» засыпала она их вопросами. Девушка была беспощадна. Она не понимала, что мужчинам и так очень плохо. Они только что пережили очень тяжелую, но, наверное, самую увлекательную ночь в своей жизни. Им было даже думать тяжело, и лишь мысли о холодной медовухе грели и без того уставшие души. Однако Лакриса не могла оставить их в покое. Она по своей натуре была очень любопытной и любила быть в курсе всех событий. «Кто это сделал? Что?» — Мать тебя опять застала с твоей секретаршей, — не унималась девушка. — Ты узнал что-то о брате? Через это случилась драка? — Дочь, пожалуйста, просто помолчи. А лучше выйди отсюда. Да поговорим завтра, а может, через лет тридцать. Я не против даже и через пятьдесят. Старому правителю было трудно говорить, да он хоть пытался, а вот его сын практически не мог. Мало того, что болело лицо, что, по идее, не могло быть правдой, Так еще и душа раскалывалась на части. «Стоп! А почему здесь стоит такой перегар? И что это за одежда валяется? Вы что, вызывали продажных девок? Вы хоть представляете, что с вами сделает мать? А если бы это не я, а она сейчас зашла? Она бы вам сразу голову открутила!» Каждое слово девушки било по мозгам, как удар кувалды по наковальне. И это никак не помогло унять головную боль, и только еще больше ее распаляло. Сама жила Криса всё прекрасно понимала, но не могла удержаться, чтобы не достать до белого коленя своих родных. Значит, как позвать её с собой, так она ещё маленькая, а когда нужно прикрыть или помочь, так сразу обращаются за помощью к ней. Вот теперь она и отыграется на них по полной. Однако она не могла понять только одной вещи. Что случилось с лицом её брата? Кто мог оставить такой след на его лице? Это мог сделать только отец, даже у неё, вряд ли, хватило бы силы. Она была очень сильна. Что же это за чудовище было? От она уже знала, что вчера все крыло было закрыто по приказу отца, и строго-настрого всем было запрещено туда даже приближаться. Как сказал он всем, там решаются дела государственной важности. Но все-таки кто это сделал? Пап, пап, пап, пап. Но я же не уйду отсюда, пока не узнаю все правды. Пап! «Да катись оно все к черту, а!» — вскочил и взревел молодой принц. «Отец, давай ее отдадим ему. а ну, пожалуйста, я больше так не выдержу. Пусть она теперь станет его проблемой. Все, я согласен. Я официально объявляю перед системой, что проиграл!» — психанул принц и сделал то, о чем точно не пожалеет. «Вы о чем сейчас говорите, алкаши царского разлива?» В комнату величина вплыла мать Лакрисы, и отец с сыном резко повлинили. «Бежим отсюда!» — тихо сказал отец. — Ага, — сразу согласился с ним сын.